«Меня и мою семью согнали с земли. Землевладелец говорит, что мы не платили за аренду, но...» Лорд Камергер взмахнул рукой. «Совершенно ясно, что это дело относится к ведению комиссии по вопросам землевладения и сельского хозяйства. Его августейшее величество король заботится о благополучии всех своих подданных, какими бы ничтожными они ни были». Вест чуть не вздрогнул, услышав столь пренебрежительный отзыв. Однако, нельзя ожидать, что он станет уделять личное внимание каждому пустяковому делу. Его время драгоценно, как и мое. Всего доброго!» Аудиенция закончилась. Двое солдат потянули на себя дверные створки, открывая дверь перед добрым человеком-хитом. Лицо крестьянина смертельно побледнело, пальцы терзали поля шляпы. «Но помилуйте, милорд!» – ми лорд, заикаясь, проговорил он. «Я уже был в комиссии...» Хофф резко поднял голову и прервал спотыкающуюся речь фермера. «Всего доброго, я сказал!» Плечи крестьянина обмякли. Он в последний раз обвел взглядом комнату. Морроу с огромным интересом изучал что-то на дальней стене, не желая смотреть в глаза посетителю. А лорд Каммергер испепелял хита гневным взглядом, разъяренный непростительной потерей времени. Весту было очень не по себе от того, что он тоже участвует в этом. Хит повернулся и побрел прочь, понурив голову. Двери закрылись. Хоф врезал кулаком по столу. Нет, вы это видели? Он обвел потеющее собрание яростным взглядом. Какая вопиющая наглость! Вы видели, майор Вест? Да, милорд камергер, я все видел. Натянуто ответил Вест. Просто позор. К счастью для него, Хоф не уловил истинного смысла его слов. «Да, вы совершенно правы, майор Вест! Просто позор! Почему, чёрт побери, смышлёные молодые люди обязательно идут в армию? И кто только пускает сюда этих попрошек, хотел бы я знать!» Он свирепо уставился на своего заместителя. Тот сглотнул и принялся перебирать документы. «Кто там следующий?» «Э-э-э...» промямлил Морроу. Дан Калд, магистр гильдии торговцев шелком. «Я знаю, кто он такой, чёрт побери!» — гаркнул Хофф, вытирая с лица вновь выступивший пот. «Один другого стоит! Если не в крестьянин, так в купец!» Обращаясь к солдатам у двери, он проревел таким громким голосом, чтобы его услышали в коридоре по ту сторону. «Давайте сюда, старого мошенника!» Магистр Каулт являл собой зрелище, разительно отличающееся от предыдущего просителя. Крупный тучный человек с чертами лица настолько же мягкими, насколько жестко смотрели его глаза. Его пурпурное парадное одеяние, украшенное ярдами золотого шитья, было таким роскошным, что его постеснялся бы надеть сам император Гургхула. Магистра сопровождали двое старших членов гильдии, наряженных ему под стать. Вест подумал, заработает ли добрый человек хит за 10 лет на такую мантию. Вряд ли даже если бы его не согнали с земли. «Милорд Каммергер», — речитативом произнес Каулт с изящным поклоном. Хофф едва-едва обратил внимание на главу гильдии торговцев шелком. Он лишь поднял одну бровь и чуть заметно скривил губы. Каулт ждал приветствия, подобающего его положению, но ничего подобного не последовало. Тогда он шумно откашлялся и проговорил. «Я явился, чтобы просить аудиенцию у его августейшего величества». Лорд Комергер фыркнул. «Целью этого заседания является определить, кто достоин внимания Его Величества. Если бы вы не искали аудиенции, это означало бы, что вы ошиблись дверью». Было очевидно, что беседа не увенчается успехом, как и предыдущая. «В этом есть некая мерзкая справедливость», — подумал Вест. «С великими и малыми здесь обращаются абсолютно одинаково». Магистр Каулт слегка сузил глаза, но продолжал. «Достопочтенная гильдия торговцев шелком, чьим скромным представителем я являюсь», Хофф шумно отхлебнул вина, и Каулт был вынужден на мгновение остановиться. М -м «Стала жертвой самого злонамеренного и вредоносного нападения». «Будьте так добры, налейте!» Взревел лорд Коммергер, протягивая опустевший кубок Морроу. Заместитель резво соскочил с кресла и схватил графин. Каулту снова пришлось стиснуть зубы и подождать, пока вино с бульканьем лилось в кубок. «Продолжайте!» прокричал Хофф, взмахнув рукой. «Мы не можем тратить на вас целый день!» Самого злонамеренного и скрытного нападения лорд Камергер, сощурившись, глянул вниз. «Нападение, говорите вы? Нападение находится в ведении городской стражи!» Магистр Калд поморщился. Он и двое его компаньонов уже начали обливаться потом. «Нет, я имею в виду нападение иного рода, милорд Каммергар, коварное скрытое нападение, имеющее целью дискредитировать блистательную репутацию гильдии и причинить ущерб нашим деловым интересам как в свободных городах Стирии, так и внутри Союза. Нападение спровоцировано определенными изменническими элементами внутри Инквизиции Его Величества и...» «Я услышал достаточно!» Лорд камергер вскинул вверх свою массивную руку, призывая к молчанию. «Если дело касается торговли...» «Его должна рассматривать комиссия Его Величества по вопросам торговли и коммерции!» Хофф говорил медленно, стараясь тщательно выговаривать слова. Так школьный учитель обращается к самому безнадежному из учеников. «Если оно касается закона, «Его должно рассматривать ведомство Верховного Судьи Марови. Если дело касается внешних действий Инквизиции, вам следует записаться на прием к архилектору Сульту. В любом случае, дело едва ли требует личного внимания Его Августейшего Величества». Глава гильдии торговцев шелком открыл рот, но лорд Коммергер не дал ему заговорить, повысив голос еще больше, чем прежде. Король содержит комиссию, избирает верховного судью и назначает архилектора именно для того, чтобы не разбираться с каждой мелочью лично. Кстати, по этому же он дарует привилегии определенным купеческим гильдиям, а вовсе не для того, чтобы набивать карманы. Его губы скривились в неприятной усмешке. Торговцев, всего доброго! Двери вновь распахнулись. Лицо Калта побледнело от гнева при последнем замечании. «Можете не сомневаться, лорд Каммергер», — холодно произнес он, — «мы станем искать удовлетворение в другом месте и с величайшей нестойчивостью».